ЗМИНЫЙ БРАСЛЕТ Сколько раз я твердила брату, «Не приноси домой монетки с кладбища, окатанные стеклышки с берега, яркие незнакомые перья из леса. Ты б еще из козлиного копытца напился бы». А он только смеялся. «Не дурак, мол, сестрица, чего тебе волноваться?» Всякий мусор, однако, так и таскал. Только не в дом, прятал где-то. Всё собиралась за ним проследить, собиралась, да не собралась. Видать, поверила, не дурак, замедяк не подставится, по пустяку не сгинет. Да и честно признаюсь, мало верилось в эти приметы старые, суеверия пыльные. Соблюдать-то их надёжнее, спокойнее, да только до тех пор, пока они собой разум не застят. В тот раз притащил братец домой сброшенную змеиную шкурку. Мягкая, полупрозрачная, тонкая, а все равно, гляди-ка, блестит и переливается из синевы в зелень. Не дать не взять камушек драгоценный. «Гляди», — говорит сестра, — «какое чудо отыскал! На перчатки не хватит, так хоть браслет тебе справлю с застежкой серебряной». «Нет», — отвечаю, — «а сама руки за спиной прячу, словно эта шкура чужая, того и гляди на меня бросится, вокруг запястья обовьется». «Не надо мне браслета. Верни в лес, откуда принёс». «Глупая ты!» — смеётся братец. «Ничего, вот сплету браслет, передумаешь». Не передумала, не успела. Той же ночью не спалось мне. До первых петухов казалось, что шуршит что-то в доме, словно ремень по полу трётся или покрывало куда-то тащит. Так и лежала с закрытыми глазами, дышала глубоко и ровно. знала ведь Чуешь что-то страшное, так притворись, что нет его. Тогда, может, и мимо пройдет. Прошло на тот раз, миновало. С рассветом даже подремать удалось, а утром уже сама над собой хихикала. Сказок начиталась, глупостей наслушалась, вот и снится всякая Не иначе, приблазнилась. А братец, как ни в чем не бывало, за столом сидит, шкурку змеиную вертит, примеряется к ней ножом. Да только руку поднимет, резать уже. Как тут же опустит, не решается. Мелкие чешуйки солнцу подставляет, Переливами любуется, Игрой света одурманенной. Может, и глупость все приметы до да поверья, А братец все же не к добру Змеиный выползок в дом приволок. Подкараулила я ближе к закату, Когда братец отлучился, Смахнула шкурку в помойное ведро, Да и поспешила подальше от дома вынести. Красиво-то красиво, -то красиво. «Да сразу видно, не про людей та красота!» Братец как вернулся, сам не свой стал. Весь дом вверх дном перевернул, В каждую щель заглянул, В подпол спустился, на полоте залез, Все выпал искал. А как не нашел, сообразил, Кто руку к этому приложил. Схватил меня за плечи, тряс немилосердно, Боялась и руку поднимет, Уж больно глаза у него белые сделались, дикие. Но нет... Боги миловали, в разуме брат остался. Все кричал только «Куда ты ее делала? Куда запрятала?» Признаться пришлось, что выкинула, а куда умолчала. Только и сказала, зубами клацая, что к лесу снесла, туда, где река под обрывом журчит. Да только мест таких в лесу не счесть. Насквозь его речка прорезает, по оврагам поет. Брат, как признание выпытал, сразу прочь из дома бросился. Каюсь, не побежала тогда за ним, хоть и надо было. Да струсила, осталась дома, в платок кутаться до свечи до рассвета жечь. Вот только не вернулся братец, ни на рассвете, ни в полдень, ни на закате. Уж следующая ночь подступает, а нет его. Я место себе не находила. Думала же, побегает по лесу, а холонет, поймет, что лишился одной игрушки, да другой утешится. А его все нет. И день нет, и два нет. Так ко второй ночи побежала я по избам, народ поднимать. Смотрели на меня, как на блаженную. Чего, мол, взрослого мужика в лесу искать? Может, на охоту ушел, рано еще тревожится. Да я не отставала, сердце беду чуяло а совесть ела поедом, да и сейчас грызет, не успокаивается. Не нашли его тогда. Ни на вечерней заре, ни на утренней, ни следа никакого. Хоть лес все хранит внимательно, записывает по своей земле, как в амбарной книге, знающий человек легко прочтет. Ни зарубки, ни следа сапога, ни лоскутка на дереве. Ничего не было. Уши успокоились все, порешили, что сбежал в город. Подшучивали надо мной даже. Довела, мол, мужика. Да я им не верила. А через две седмицы, как братец сгинул, Нашли его пастушки на опушке, где осот выше человеческого роста. Прибежали в деревню белые, заикаются, слова вымолвить не могут. Потом уже, когда их отпоили, рассказывать начали. Вышел, мол, белый весь, глаза мутные, как бельмами затянуты, одежка в тряпке, а лицо жуткое, чужое уже. Только по медальону на груди и признали, что я ему дарила когда-то. Мужики тогда с вилами и топорами к лесу кинулись, да не пригодились они. Как пришли они, братец уже мёртвый лежал. Сказывают такое, мужики увидали, что сами от страха онемели, и там же его и сожгли, чтоб пакость всякую к домам не тянуть. Да только и я там была, как могла к братцу не прийти. Видела, что так соседей напугала. Ни волосы поседевшие, ни глаза побелевшие не одежда, словно диким зверем, разодранная. Кожа убраться стала, прямо как выползок змеиный, тонкая, полупрозрачная, в меленьких чешуйках, да блестит на солнце то в синь, то в зелень. С ног до головы она его обтянула, а на запястьях темными перетяжками собралась, яркими, переливчатыми, прямо как тот браслет, что мне он обещал.